одет человек был в строгий черный костюм и свободную белую рубашку без галстука. На вид мужчине был лет шестьдесят. Аккуратно постриженная седая бородка, внимательные живые глаза. — Здравствуйте! — ответил Гард. Человек молча смотрел, ожидая продолжения. — Погу ли я с вами поговорить? — спросил комиссар. Человек молча кивнул, продолжая смотреть внимательно. Это весь храм. Гард не столько спрашивал, сколько утверждал. Хелакивнул утвердительно, улыбнулся, но ничего не ответил, продолжая изучать комиссар Видите ли, комиссар начал придумывать сходу, видите ли, я попал в ужасную историю, э, точнее в аварию, да, в аварию, и абсолютно потерял память. вот Надеюсь, с помощью Бога ее найти. Если можно, я задал вам несколько вопросов. Мне кажется, они помогут вернуть мне память. Человек усмехнулся и спросил непонятно А они что, потеряли структуру вашей воды? Гарт не знал, что отвечать, и, как всегда, в подобных случаях виноват улыбнулся. Не дождавшись ответа, Человек в костюме задал следующий вопрос. — О чем же, например, вы хотели бы меня спросить, милейший? — Может быть, мой вопрос покажется вам странным. — Когда теряешь память? — Как называют Бога, в Которого вы верите? — Бог? — Понятно. — Но у него, наверное, есть имя? — Разве у Бога может быть имя? Имена нужны людям, иначе они запутаются. Но Бог один. Зачем же ему имя? Человек очень внимательно посмотрел на комиссара. «Можно теперь я вас спрошу?» Гардук почему то стал не по себе от этого вопроса. Но он ответил единственное, что возможно в такой ситуации. «Конечно. Вы наврали по поводу того, что потеряли память?» «Да» ответил комиссар, не задумываясь. Я с чем добавил, извините. «Есть два сорта людей, которые в наше время приходят в храм. Одни агенты, создатели спокойствия, которые хотят найти в храме текст, по их мнению, мешает спокойной жизни других людей. Вы на такого человека не похожи». Дело в том, что у вас испуганный взгляд, а у агентов такого взгляда никогда не бывает. Значит, вы принадлежите ко второму сорту. Человек замолчал, всем своим видом показывая, что произнесет сейчас нечто очень важное. Вы из тех, кто приходит сюда на поиски Бога. И комиссар абсолютно честно ответил «Да». Человек протянул руку. Меня зовут отец Петр. Если я хоть в какой-то мере смогу быть посредника между вами и Богом, буду счастлив. Священник — слуга Господа. Главное его служение — помочь людям. Лучше понять Бога. Вы нуждаетесь в этом? — Да, — твердо ответил комиссар. — Вы отвечаете, как честный человек, мой друг. Поэтому я хочу поблагодарить вас. — За что? — удивился комиссар. — За то, что вы пришли. Наше время прийти в храм. Это поступок.